Планы. Артём обернулся, услышав звук клаксона. Из глянцево-лазурной ауди выглянул Шамиль, приветливо помахав рукой. «Не мог назначить встречу где-нибудь в кафе?» — ворчливо спросил он, когда Павлов сел рядом. «Ей-богу! Встречаемся как шпионы какие-то. Штирлицы, понимаешь?» «Прости, дружище, на сегодня еще целое прорвать дел намечено», — улыбнулся адвокат. «Я обещаю, что мы обязательно с тобой смотаемся на рыбалку». «Лады, как тебе, кстати, арендованная машина? Ты вроде БМВ взял?» Артем кивнул. «Наверное, слабенький мотор по сравнению с твоим Ягуаром». Подмигнул Шамиль. Он пожал плечами. «Меня все устраивает». Шамиль вздохнул. «Поражаюсь я тебе, братишка», — сказал он. «Ты приехал отдыхать на море, на море!» «Признайся, сколько раз ты искупался?» «Только один». «Ну вот!» — воскликнул Шамиль. «А ты возишься с какими-то застройщиками! Я бы на твоем месте!» «Шамиль, убит человек!» — тихо сказал Павлов. И тот умолк сразу посерьезнев. Вкратце рассказав о смерти Терентьева, Артём произнес. «В этом деле прослеживается связь, которую только круглый идиот не заметит». Во время землетрясения обрушились лишь те дома, строительством которых занималась ООО «Небеса». Единственный серьезный конкурент этой фирмы – компания «Стройдом», генеральный директор, который убит шилом в сердце во дворе собственного дома. Люди, устроившие эту показательную казнь, даже не потрудились подстроить убийство под несчастный случай. У погибшего были собраны доказательства на мэра, Олега Чадова. «Ты ведь знаешь, адвокат должен оценивать ситуацию под всеми углами». И я потратил некоторое время, чтобы собрать информацию об обеих противоборствующих странах. Так вот, сведения о том, что Чадов связан с коррупцией, хоть пруд пруди. А слухи, между прочим, на пустом месте не рождаются. А вот и Терентьеве отзываются исключительно положительно. У него была масса контрактов до того, как кресло занял Чадов. Его компания выигрывала все возможные конкурсы, стройдом не экономил на материалах. Все стоит железобетонно и крепко, жалоб и судебных процессов не было, я специально проверял. Нахмурившись, Шамиль молча слушал, впитывая каждое слово. «Теперь обратим свой взор на небеса», — продолжил Павлов. «Да, цены на жилье невысокие, где-то даже ниже среднего, но качество. Причем внешне все шикарно, и у простого обывателя даже не возникнет мысли, что дом, в который он вкладывает свои кровные, на самом деле ненадежен. Это равносильно тому, если бы соломенную хибару обнесли красивым сайдингом. Сильный порыв ветра, и все развалится до основания. Конечно, я утрирую, но общий смысл именно такой. Опираясь на сведения, которые перед смертью мне успел сообщить Терентьев, я решил проследить историю компании «Небеса». Все-таки интернет — великая вещь. Ранее эта фирма именовалась «Терем», и довольно успешно трудилась в Сибирском округе, продавая квартиры в новостройках, причем на стадии котлована. Схема простая, как три копейки. 90% поступающих средств шло на достройку проектов предыдущих дольщиков. В этой связи возникла финансовая пирамида, которая в один прекрасный день рухнула. В ходе судебных разбирательств вскрылись мошеннические схемы с субподрядчиками, но углубляться я в эти детали сейчас не стану. Самое главное, что терем, признали банкротом, а обманутые дольщики не получили ни квартир, ни своих денег. Ответственность за это понесли лишь так называемые стрелочники, которым дали смехотворные сроки. Проходит какое-то время, и бац, из пепла, оставленного после терема, возрождаются небеса, и эта компания очень быстро подмяла под себя весь строительный бизнес, только теперь уже в Южном регионе. Немаловажно, что этому способствовало надежное прикрытие в лице ныне действующего мэра. Конкуренты «Небес» не особо сопротивлялись и, в конце концов, ушли в сторону. В противоборство с этой системой вступил лишь Терентьев, который был убит на днях. Дождавшись, когда Павлов закончит, Шамиль сказал. «Тёма, то, что ты рассказывал, не такой уж редкий случай. Особенно для Юга, где коррупция давно приобрела клановый характер. Как говорится, рука руку моет, замазаны все. Чем я конкретно могу тебе помочь?» Я выяснил, что официально генеральным директором ООО «Небеса» считается некая Уланова Раиса Петровна. Какая-либо информация о ней в интернете отсутствует. На официальном сайте компании указан телефон, но звонить по нему бесполезно, на него отвечает менеджер фирмы. Я подозреваю, что госпожа Уланова — подставной человек. Как и в тереме, когда на скамье подсудимых оказался какой-то мутный тип, совершенно далекий от строительства и бизнеса. «Можешь помочь разузнать что-либо об этой женщине. Есть у тебя такие возможности?» «Не вопрос. Сделаю все, что в моих силах». Несколько секунд друзья молчали, затем Шамиль сказал. «Тема, ты уж поаккуратнее. Чую, что ты лезешь в осиное гнездо. Иногда, чтобы решить проблему, ничего другого не остается. Мне не очень нравится, как развивается эта ситуация». С нажимом произнёс Шамиль. «О своей интуиции я привык доверять». Артём похлопал его по плечу. «Жду от тебя новостей, дружище».